Сьюки грустит. Сьюки по-прежнему встречалась раз в неделю с доктором Шапира, невзирая на то, что места для их тайных свиданий почти исчерпались. Но даже со всей суетой смены ресторанов Сьюки понимала, что эти сеансы приносят ей массу пользы, и все-таки обнаружила, что самоисследование — штука нелегкая. Говорят, правда, способна освобождать, но иногда она может страх как удручать. Сьюки проснулась однажды утром с легкой грустью. И когда Диди приехала забрать ее на обед, Сюки все еще ходила в ночнушке. Открыв дверь, она сказала, «Ой, милая, заходи, прости меня». Не заметила, насколько уже поздно. Надо было позвонить тебе пораньше, но, похоже, я сегодня не в настроении обедать. «Почему? Ох, и не знаю даже, просто как-то грустно. Ничего?» «Да ничего. Но что с тобой, ты и приболела?» Сьюки села на стул и покачала головой. Нет, не приболела. Что ж тогда? Ой, дорогая моя, не хочу тебя этим занимать, ерунда. Просто в последнее время слишком много думала о разном. О чем? Да, о глупостях всяких. О своей жизни, о таком вот. А что не так с твоей жизнью? Я иногда думаю, что твоя бабушка во мне никогда не ошибалась. У меня две потрясающие матери. Одна причем герой водил самолеты, а я сплошь пирожок ни с чем, без всякой храбрости. Диди уставилась на нее в полном недоумении. «Да ты шутишь? Ты наш герой. Разве не знаешь? Ты лучшая мама на свете, и храбрость у тебя навалом». «У меня? Вряд ли». «Да, у тебя. Ты не помнишь, когда мы были маленькие, папин док свалился с пирса? Пловец-то ты важный, но ты все равно прыгнула прямо в бухту и вытащила его. Правда, не помнишь?» «Да, кажется, помню, но твой отец так любил эту бестолочь. Или вот когда мы ездили в Диснейленд, ты, ты испугалась до смерти, но все равно пошла кататься с горки, чтобы нас не бросать». «Да, помню, и по второму разу не стало бы, это уж точно. Но один ты раз смогла, а это уже кое-что, верно? И что бы ты ни говорила, это большая смелость родить четверых детей и смотреть, как они делают ошибки. Глянь на меня». «Я, очевидно, дважды вышла не из за того парня, а ты никогда меня не упрекнула, слова не сказала. А когда была мне нужна, ты всегда оказывалась рядом. Так что я не позволю тебе думать про себя, что ты пирожок ни с чем. Это предельно далеко от истины. Ну-ка, мама, не нарывайся на порку. Вылезай из кресла, сейчас же одевайся, мы едем обедать. Слышишь, мир ждет». Сьюки глянула на дочь и улыбнулась. и поняла, что ее доченька, за которой она больше всего переживала, тихо-тихо взяла, да и выросла. Сьюки встала и сделала, как велела ей Диди. Одеваясь у себя наверху, она рассмеялась. Диди, может, и не Симон по рождению, но уж точно внучка Ленор. Они чудесно отобедали вместе.